пыльник превращал его в подобие ночного привидения-кровопийцы, по утверждению очевидцев ночами шатающегося по Кремлю. Только вместо чёрного бердыша в его руках тускло поблескивала бесшумная снайперская винтовка ВСК-94. А я не супермен, чтобы вышку зачистить, и километр с гаком на брюхе проползти, и речку переплыть, и при этом прибыть точно и в срок, проворчал о привидения. Прибыл нормально, улыбнулся Данила. В самый раз.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 Хрящи и кости лица разрослись настолько, что едва различимые черные точки глаз выглядывали из-под наростов, как дуло пулеметов из-за борозд урбетонных дотов. Зубов в вытянутой вперед осколенной пасти страшилища не было, похоже, торчащие из дюсен костяные пластины повыталкивали их в процессе безудержного роста. В целом мутант напоминал мордой некую помесь человека и крысособаки, причем от последней он сделал намного больше.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 Они все одинаковые. Ладно, сказал снайпер, поднимаясь с колено и пряча нож на место. Достаточно того, что мы о них знаем. Хотя, как можно эти килаты таскать без экзоскелетного привода, лично для меня загадка. Без чего, спросил Данила? Без специальной механики, облегчающей мышечные усилия, пояснил снайпер. Но это всё детали. Слушай, в который раз уже прошу, не бросай огненных стрел, когда в драку лезешь, и не стреляй очередями При твоей снаровке вполне можно было всю эту банду завалить легко и непринуждённо. Опыта маловато, буркнул Данила. Мы же всё больше клинками работали. Постреляю с твоё, гляди, что же буду, легко и непринуждённо. Снайпер широко улыбнулся, блеснув зубами в темноте. Ответ правильный, бросил он. А теперь на парня к уходим, только тихо и незаметно. Почему тихо и незаметно, разъяснять не требовалось. Отдалённый топот тяжеленных ботинок уже слышался почти со всех сторон, глухим и пока ещё тихим эхом перекатываясь в развалинах. Туда бросил снайпер через плечо, и неслышная тенью скользнул в направлении серой громады разрушенного завода. Туда-то куда, мысленно пожал плечами Данила, слабо представляя, как его напарник собирается в темноте пробираться через завалы битого кирпича и ржавого покорёженного железа. Не иначе по заводу в своё время основательно долбанули чем-то крупнокалиберным, и сейчас его останки представляли реальную опасность для здоровья того, кто рискнул бы бродить по ним ночью. Но, похоже, у снайпера было какое-то волчье чутьё на предмет атаскания невидимой ниточки, по которой можно идти по кучам слежавшегося мусора, не ломая ног. В точности повторять движения ведущего разведчик был обучен, что он и делал сейчас, порой удивляясь что ещё не подвернул ногу и не напоролся в темноте на какую-нибудь железяку. Торчали они вокруг в изобилии и это всюду. Гнутые перила, рёбра арматуры, напоминающие кости гигантского разложившегося трупа, какие-то ржавые заготовки и неподдающиеся описанию обломки, которые словно кто-то специально насавал в битый кирпич, чтобы поменьше здесь лазили всякие любители острых ощущений. Они и не лазили, судя по многоголосому рычанию за спиной. Пересыдоватили наверняка сунулись было за убийцами товарищи, перекрещивая пространство впереди себя лучами мощных фонарей. Но вскоре за спиной Данилы что-то рухнуло, после чего раздался приглушённый шлемом крик боли. Ложись, скомандовал снайпер, но и без команды Данила уже распростёлся на битом кирпиче, догадываясь, что сейчас будет. Над головами беглецов за свистели пули. Хорошо, что они гранат не захватили, тихо произнёс снайпер.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 и они побежали. Данила сам удивлялся, откуда что взялось. Кто бы мог раньше сказал, что он сможет без последствий носиться по эдаким лабиринтам в темноте и ежеминутно рискуя свернуть себе шею, никогда бы не поверил. Однако сейчас несётся, на ходу перенимая манеру напарника бежать, едва касаясь подошвами неверной, зыбкой поверхности. Давай наверх. Это уже не лезло ни в какие ворота. Наверху над головами нависла площадка, чуть подсвеченная уличными фонарями,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 Но снайпер уже лез на площадку по металлической лестнице, с единственным оставшимся поручнем. Второй валялся у её подножия. От души про себя пожалев о проживёвшим ступенькам продержаться ещё чуть-чуть, Данила начал карабкаться следом. Под его ногой одна ступенька всё-таки хрустнула и осыпалась вниз ржавыми обломками, но разведчик уже успел перенести вес на другую ногу, и подъём завершился благополучно. Стены длинного моста коридора между цехами когда-то представляли собой застеклённые ячейки, тянущиеся от пола до потолка. Нынче же почти все стёкла были выбиты либо растащены баригенами для своих нужд, и пустые ячейки больше смахивали на решётки, которыми были забраны окна в подземную Кремлёвскую тюрьму. В общем, не особо приятное место, с учётом больших дыр в полу и небольших фигурок, видимых в свете фонарей через те дыры, фигурок было много. Они постепенно заполняли улицу между цехами, и блеск их налобных фонарей сильно напоминал большие глаза карликовых мутантов циклопов, которые ночами в коллекторе неугленке воюют за территорию с крысособаками. Смотрю, они за нас серьёзно взялись, пробормотал снайпер. Похоже, в сезоне встало на уши лишь бы попить нашей крови. Обломаются, зло ощерился Данила. Если же нет, так умрём достойно. Что-то тебя всё тянет померить раньше времени, заметил снайпер. Это не сложно, и всегда успеется. А вот остаться в живых и при этом прищучить вражескую это и есть настоящее искусство войны. Данила не нашёлся, что ответить, да и не до разговоров было. Снайпер уже бежал вперёд, ловко обходя либо перепрыгивая дыры в полу. Ненадёжный мост еле заметно покачивался и дрожал под порывами ветра, того и гляди обвалится, потому разве чуху ничего не оставалось, как рвануть следом.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 Он боком ввалился в черную дуру входа и, выйдя в кувырок, встал на ноги. Кувырок даром не прошел. Под лопаткой заныло, когда он приложился спиной и метал площадке, аналогичной той, что осталась по другую сторону обрушившегося перехода. Ловко, констатировал снайпер, прям человек-паук. Что это за мутант такой, неизвестный до сихи, Данила его точнять не стал. Это можно было сделать и позже.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 Но зато на полу валялась огромная шестерня с приводящим валом. Оставалась загадкой, для каких целей могла использоваться эта конструкция, напоминающая лежащий на боку гигантский гриб с ножкой, и каких размеров должен был быть механизм, в котором вращалась эта каймахина. Позади шестерни стоял древний грузовик ЗИЛ. Свет фонаря падал на его капот, напоминающий грустного мутанта с печальными глазами, в пасть которого кто-то заклеил прямоугольным белым пластырем и написал на нём номер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 Ворота заскрипели и медленно поехали в сторону, поддаваясь усилию с противоположной стороны. "А чёрт", выдохнул снайпер, хватаясь за шестерню. Данила по привычке ринулся было за ним, выдёргивая из-за пояса пистолет, но потом передумал. На грузовике, очень похожем на этот ЗИЛ, только поновее, лет 20 назад в Кремле возили пушки и снимаемые со стены для ремонта. Только для того и использовали, берегли единственную действующую технику.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 Данил осунулся в кабину и скрипнул зубами от досады. Ключа не было. Зато под торпедой болтался пучок вырванных проводов. "Что вот это там копаешься?" проревел снайпер. Данил бросил взгляд в сторону шестерни, за которой укрылся напарник. Из своего ВСС-94 он стрелял через технологические отверстия шестерни, словно через бойницы крепости, экономно расходуя патроны и сдерживая огнём рушившихся в ворота амбара. Пара мертвых тел уже валялась у наполовину раскрытых ворот, но за ними, как за брустверами, уже успели разместиться двое стрелков, высовав над головой автоматы и в слепую поливая шестерню свинцом. Той же тактики придерживались еще двое амбалов, укрывшись за воротами и их стальным касиком. Видимо, патронов у них было немерено. И рано или поздно шальная пуля влетит в обзоруру шестерни или зацепит снайпера по ногам.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 наброную и стол с стеклянной плиткой, которую не разрушили ни война, ни время. Держись, крикнул снайпер, вдавливая в пол педаль газа и отжимаясь от руля. Данила тоже инстинктивно вжался в кресло, упершись ногами в торпеду. На пистолеты из рук не выпустил. Как раз сейчас из домовой завесы вынырнули несколько чёрных силуэтов, хорошо подсвеченных уличным фонарём. Мертвенный блеск стволов, направленных в сторону машины,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 Удар кузова о стену был страшным. Дамил убросило вперёд, и левым, едва зажившим плечом, он приложился о торпеду. Пистолет вылетел из руки, и про грохотав по капоту, канул в темноту. Чудом не улетев следом за своим оружием, разведчик откинулся назад, и тут на кабину обрушились осколки стеклянной стены, похожие на глыбы льда. Впрочем, особого вреда грузовик и его пассажирам стеклянные блоки не принесли, так пара лишних вмятин на капоте. Долгий да порез от рекошетом влетевшей в кабину стеклянной бритвы на щеке снайпера. Тот лишь машинально утер рукавом пыльник о кровь и резко крутонул руль вправо. Самосвал пошел юзом, разворачиваясь чуть не на месте. Данила растопырился в кабине как осьминог, удерживая оставшееся АУ-44 обеими руками и при этом стараясь сам не вылететь наружу из машины, оказывается умеющий под чутким руководством снайпера выделывать неслабые кульбиты.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 Того швырнула назад, а его оружие полетело в противоположную сторону. Вырванный из рук хозяина автомат прогрохотал по капоту и совсем уже был освалился вправо в темноту, когда Нилы, ринувшись вперед и чуть не по пояс высынувшись из кабины, успел подхватить его за ремень. Ну ты циркач! весело прорал снайпер, бросая машину вдоль улицы. Из дальнего неосвещенного конца которой медленно выходили на свет черные фигуры. Их было много, не меньше пары десятков.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 нужно сначала остановиться, а там по краям толпы двое амбалов уже неторопливо прилаживали на плечи трубы с тяжёлым набалдашником на конце, похожим на наконечник копья. И что это такое, Данила знал. Снайпер ввёл в курс дела, пока на складе грузили выбранное оружие, даже дал подержать снаряжённый гранатомёт, до этого виденный только на картинке. "Виходите, разнесёте над улицей голос усиленным мегафоном и на чё че... Мы убить вас. Говорить сначала научись, шкаф безмозглый, буркнул снайпер, слегка притормозивший бег грузовика при виде толпы, но сейчас явно собирающийся повторить прыжок до этого размазавшего бампер тела автоматчика. Покроша ответь, равнодушно сказал Данила, проверяя трофейный АК. Иму и вправду было все равно, покроша т или нет. Важно было, сколько он успеет взять с собой врагов. Может, гранату у напарника попросить.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 Машина летела вперед по улице, словно стрела по направляющей арбалета. А навстречу ей несся рой огненных мух, в которые затесались два крупных жуков-мутанта, за которыми тянулся белый дымящийся след. Такая вот картинка возникла перед глазами Даниила и перед тем, как он выжал спусковой крючок. Теперь оставалось лишь удерживать автомат живым, злобным зверем, рвущимся из рук, и направлять его концентрированную ярость. точно в гладкие овалы чёрных шлемов. Он видел, как его выстрелы достигают цели и как пули со стальным сердечником сначала тыкаются в броню шлемов и нагрудников, как новорождённые слепые щенки в стену, а потом изтаргают из себя тонкие стержни, которые медленно, очень медленно прокалывают пули непробиваемое стекло и кевларовые пластины и исчезают в телах автоматчиков, словно иглы в стогах сушёной травы. И в то же время боковым зрением Данила видел как пули и реактивные гранаты, посланные точно внутрь их кабины, достигнув невидимой границы на расстоянии 2-3 метров, круто меняют траекторию полёта и ванзаются в стены цехов справа и слева от лечащей вперёд машины. А потом были тяжёлые удары бронированных тел об бампер, сотрясавшие грузовик и разлетающиеся в стороны тела тех, кто отпрыгнул в сторону, но всё же не успел убраться с дороги. И брызги чужой крови на лицо, хриснувший из пробитого пулей шлема по которому в добавках пришелся удар решетка радиатора и дорога длинная черная пустая дорога уходящая вглубь зоны утонувшей в ночи